Глава двадцать первая. Проснулась я неизвестно где. Долго лупила глаза, пытаясь припомнить, куда, собственно, занесла меня нелегкая. Результаты перестали радовать с первой же минуты. Судя по решеткам вокруг, я в тюрьме, причем на жестком деревянном полу при полном отсутствии матраса или захудалой подстилки. Соломы пожалели годы. Я попыталась подняться на ноги. Пол качнулся, я шмякнулась на пол. Надо же, летающая тюрьма. Круто. И что я такого вчера накуролесила? Память зияла, пугающей пустотой. Так, хреново. В лесу загуляли. Зачем? А, искали лабораторию. Не нашли. Зато нашли горынычи и попросились переночевать. Уже кое-что. Помню, как вышла из пещеры, как п и н а л а окативший ледяной водой куст. А дальше... тяжелым вздохом почесала лапой за ухом. м а, а а У меня лапа! у й волосатая!» Я в ужасе заметалась и сделала еще более пугающие открытия. Первое. У меня целых четыре лапы и один коротковатый, на мой взгляд, хвост. Я покрыта черной шерстью от ушей до хвоста и нахожусь в огромной клетке, подвешенный под потолком в незнакомом помещении с каменными сырыми стенами. Полный абзац! Как такое могло случиться? я о т ю х а л а с ь Послышался из темноты кратчевый голос. с р р Выдала я вместо обычного «А ты кто такой?» «Ничего не понимаю», — закрученился обладатель голоса. «Надо было в волчицу превращать. Волчий язык знаю, а в р ы с и м не бельмеса». а р р «Читай! Ах ты, гад, да я тебя!» л е н и л а с ь я. Тело напружинилось, взметнулось в воздух, но кованая н решетка приняла жестко и отбросила назад. Клетка заходила ходуном. Я заметалась внутри, досадуя на собственную беспомощность. «Ага!» — радостно р а с с м е я л с я собеседник. к о х л о н у л а киска. Небось, в таком облике колдовать несподручно. Это еще почему?» Я выпустила когти, начертила в воздухе знак открывающего заклятия, подкрепила мысленным образом и прорычала заклинание. Замок коротко щелкнул, дверца услужливо распахнулась. Молодец, мужик, что напомнил, а то я и забыла, что в академии обучалась. Правда, я слово смухлевала, применив сопретную магию, но ведь никто не узнает, надеюсь. Этого не может быть, опешил мужик, обнаружив перед собой изумленного мужика, которого в последний раз видела в гробу, правда, без белых тапок, я озверела окончательно и бесповоротно. Ррррр. Офигевший такой неожиданности мужик в один прыжок был сбит с ног и пригвожден к полу моим гибким лохматым телом. В ход пошли когти и зубы. «Слезь с меня ненормальная!» – вопил мужик. «Если убьешь, останешься кошкой!» «Кем?» – я обалдела. Но с противника слезла. Окинула покойного задумчивым взглядом хорош. Жаль, что покойник. Какие гены пропадают? Даже потрепанный, истарапанный, и склокоченный, он словно сошел с картины. п р я м хоть сейчас, в рамку и на гвоздик, как шедевр мировой культуры. Немного р а с к о с ы явно эльфийского происхождения изумрудные с золотыми вкраплениями глаза. Смотрели недоуменно, словно мужчина никак не мог понять, что за зверь сидит напротив и как он, вернее она, посмел учинить подобное. Сильная рука с длинными пальцами взметнулась вверх. Я на мгновение зажмурилась, ожидая у д а р а по морде, и почему не отпрыгнула. А он пригладил п я т е р н е й растрепанные волосы и с удивлением уставился на оставшуюся в пальцах прядь. «Ты мне клок волос вырвала!» – удивился он. «Я тебе еще не то могу вырвать, если не к о л д а н е ш ь обратно!» Это я прорычала и выразительно уставилась на оппонента. Он понял. Надо же!» Интеллект растет прямо на глазах. Извини, но после пробуждения моя сила пока не очень. И как это понимать не очень? Для пущей убедительности помахала к о г т и с т о й лапа перед его лицом. Угроза насилием как-то способствует взаимопониманию сторон и резко повышает активность мозговой деятельности. Только не надо угроз! Мужик с опаской скосил глаза на выпущенные когти и осторожно отодвинул мою конечность в сторону от греха подальше. «Лучше меч отдай!» «Ну, нахал! Меч ему, видите ли, подавай! А где ж я его возьму?» В нужде выходила с ним. А куда он после подевался, не знаю. Зеленые глаза пристально смотрели на мою задумчивую морду. Я пожала плечами и чисто покошачь чихнула. И как только кошки ходят мохнатыми 24 часа в сутки и умудряются не чихать от лезущей в нос вездесущей шерсти. С ума можно сойти. Еще за ухом кто-то копошится». «Блохи!» «У меня блохи!» Я обомлела и рухнула в обморок. Чувства приводили не особо церемонясь. Просто окатили ведром воды, подхватили подмышки и долго трясли, как грушу. Это меня, кого египтяне почитали как божество. Я яростно зашипела и саданула по наглой ф и з о н о м е оборзевшего покойника когтями. Тот завопил, я грозно зашипела и выгнула спину дугой. Молодец я! Он какие-то царапины н а б у х а ю т кровью. Жаль, всю чоку отхватить не удалось. Меня соизволили позвать к обеду. Это радовало. Щедрость моего похитителя просто не имеет границ. Лично я после такого члена г р е д и т е л ь с т в а просто заперла бы неуправляемое животное в подвале, а ключ выбросила в быстротекущую реку. Но нет. На пороге появилась служанка, явно эльфийского происхождения, окатила меня презрением, с ног до головы и сквозь зубы пригласила отужинать с господином в зале. Девушка, хоть Ольфы всегда в ы г л я д и т так, что об их истинном возрасте приходится только догадываться, была с а м а в е ж л и в о с т ь но ее слова произнесены были таким тоном, что больше походили на оскорбление. Гордо проигнорировав издевку в голосе служанки, я с видом персоны царских кровей прошествовала за ней. Шли долго. Унылые коридоры сменяли один другой. Серые каменные стены, узкие проходы, вызывающие скорее приступ к лаустрофобии, чем мысль о домашнем уюте. Повсюду следы запустения. Сырость и плесень на стенах. Из плохо заделанных окон невыносимо сквозило. Если люди в средние века жили в таких условиях, сочувствую. Бедняги постоянно кашляли и ходили с сопливыми носами. Зал был огромен, как спортивная арена. Исполинский камин, в котором можно было запихнуть целое бревно, жарко горел, наводя на мысль о вопиющем нарушении техники пожарной безопасности. Огромный стол радовал изголодавшийся взгляд числом и разнообразием блюд. Серые стены затрапированы гобеленами с искусно вытканными героическими сюжетами, типа «рыцарь мочит дракона», «рыцарь гасит грифона», Рыцарь терзает Монтикору. Убиваемых ч у д о в и щ множество, а изображаемый сюжет попахивал однообразием. Скучно, друзья мои, постоянно любоваться на художественную шинковку бедного монстра, распоясавшимся верзилой в железках, со зверским выражением на лице. Невольно проникаешься сочувствием к убиваемому редкому чудищу. Его в заповедник на ПМЖ... перемешку с г о п е л е н а м и то тут, то там в и с е л и разнообразные формы щиты. Шлемы, р а з л и ч н ы е оружие, от алибард до арбалета. Словом, дизайн, помесь столовой с оружейной. Но ничего, миленько. Хотя, если у мужика столько мечей, что он ко мне прицепился, от него ж не убудет, а мне приятно. Какая-никакая память. Внимание привлекло большое человеческий рост з е р к а л о Ну-ка, ну-ка. Я с трепетом уставилась в стекло. Из-за зеркалья на меня таращилась крупная рысь черного цвета. Никогда не встречала черных рысей.